Медитация под присмотром исследователей В своей лаборатории при Университете штата Висконсин доктор наук Ричард Дэвидсон изучает изменения во внутримозговой деятельности людей, практикующих медитацию в течение многих лет. В эксперименте принимают участие несколько тибетских монахов. Среди них Рикард, клеточный биолог, ставший буддийским монахом, который и помог организовать данный эксперимент. Во время медитации мозговые ритмы испытуемых показывали большую амплитуду колебаний, чем вне медитации. Кроме того, активность, измеренная внутри различных областей мозга, приходила к гармоничным колебаниям. Исследователи говорят, что области мозга синхронизируются. В масштабах мозга это явление сравнимо с когерентностью висцеральных биологических процессов организма – Более того, Дэвидсон и его коллеги обнаружили, что такая синхронизация сохраняется даже после завершения сеансов медитации. К счастью, польза для здоровья в результате подобных состояний может проявляться даже у начинающих. В той же лаборатории проходит эксперимент, где в качестве испытуемых фигурировали руководители крупной биотехнологической фирмы. Наблюдения велись над двумя группами участников. Члены первой группы – никак не меняли своих привычек, тогда как во второй группе шло обучение сатипатхане или внимательной медитации, так как она подается в программе, разработанной Джоном Кабадзином для больниц. Через неполных восемь недель у тех, кто ввел в свою жизнь короткую ежедневную медитацию – произошли значительные изменения электрической активности мозга, зарегистрированные электроэнцефалограммами. Области, связанные с положительными эмоциями и оптимизмом, лобные доли левого полушария, стали заметно активнее по сравнению с прежними состояниями или с состояниями у членов контрольной группы. Этот эффект распространялся не только на мозг или на эмоциональное состояние испытуемых, Их иммунная система реагировала на противогриппозную вакцину гораздо сильнее, чем иммунная система тех, кто был в контрольной группе. Все эти изменения произошли всего лишь за два месяца упражнений. В Калгари, Канада, команда под руководством профессора Линды Карлсон исследовала пациентов с раком молочной железы и простаты, занимавшихся медитацией по той же программе. Примерно через 8 недель они стали лучше спать, у них постепенно ослабевал стресс, и они почувствовали, что их жизнь улучшилась. Медитация благотворно сказалась и на их иммунной системе. Их лейкоциты, включая НК-клетки, восстановили свой нормальный уровень, гораздо более благоприятный для борьбы с раком. Примечание – Эти результаты сравнимы с результатами других исследований в лаборатории Ричарда Дэвидсона. Они показывают, что гиперактивность левого полушария, наблюдаемая после медитации, также сопровождается ростом активности НК-клеток и усилением реакции на вакцины. Профессор Джон Грузеллер в Лондоне достиг подобных результатов в эксперименте с больными СПИДом. Те больные, у которых в результате занятий и медитации активизировалось левое полушарие головного мозга, находятся в лучшем состоянии и более устойчивы к развитию болезни. В университете штата Огайе профессор Джанис Кикальт-Глейзер показал также, что у престарелых пациентов, упражнявшихся в релаксации на протяжении месяца, значительно возрастает активность иммунных клеток, НК-клеток и Т-лимфоцитов. Конец примечания. Один из пациентов, шестидесятилетний Боб, работавший в управлении образования, страдал раком простаты. После радиотерапии он присоединился к программе Сатипатханы в больнице Калгари. Вначале он медитировал по 5-10 минут в день, но через несколько недель увеличил продолжительность медитации до 30 минут. Вот слава Боба. «Медитация дает мне власть над собственным разумом и телом, которую я никогда не имел прежде». Она успокаивает меня настолько, что я могу посмотреть на вещи в перспективе и увидеть происходящее не только вокруг меня, но и внутри меня. Это может показаться безумием, но, честно говоря, я должен признать, что рак иногда преподносит и приятные сюрпризы. Если бы не рак, я бы вряд ли пришел к медитации. Медитация направила меня на совершенно иной жизненный путь. Она изменила мой семейный уклад, и мое отношение к окружающим людям. Она дала мне направление, которого я не имел раньше. Прошло 8 лет, Боб прекрасно себя чувствует. Недавно я ознакомился с данными о реакциях его иммунной системы до и во время занятий медитацией, спустя 12 месяцев после начала практики. Сравнение показало сокращение числа воспалительных цитокинов ТНФ-альфа и Y-интерфера, а также увеличение интерлейкина-10, который борется с воспалением. У Боба понизился уровень кортизола, очевидно, что его тело и его разум приняли новый ритм жизни. Если для Боба польза от медитации была очевидна, то для Джоэла, того самого суматошного продюсера, это занятие оказалось далеко не таким легким.